Глава 5. Вот как они с начальником в штабе замочили Селовия с тукача и нескольких вертухаев, это Пике понравилось. Но потом начальник должен был сесть за руль, а не Пика. Пик-то водить не умеет. Только уже когда бежали к машине начальника, подстрелили. Пика верный, пика хороший, он начальника взял подмышки и потащил. А начальник сказал: "Ты поведешь». Пика ему ответил, что не умеет. Плевать, научу. Начальник показал Пике шелковую карту. Там одно место было отмечено знаком, таким же, как у начальника на груди: три продольные полоски и одна поперечная. Вот туда гони. Это лисье святилище, тайный вход. «Все, оползаешь, найдешь знак, как у меня. И пика погнал. Из штаба за ним выскочили, стреляли, но пика ловко ехал зигзагом, быстро и с ветерком, потому что за него как будто ехал начальник. А уже когда к святилищу подъезжали, начальник с заднего сиденья прохрипел: "Сейчас я потеряю сознание. Но ты меня до места Хоть зубами, да молотишь. Антибиотик в аптечке будешь колоть каждые шесть часов, рану промывать. Вокруг раны будешь рисовать руны. Такие. Начальник на корабле на оборотной стороне карты несколько загогулен. Тогда пуля выйдет. Теперь повторяй за мной. Я никто. Я никто с готовностью откликнулся Пика. Дальше придумай сам. Дальше придумай сам. Идиот. Сам закончив фразу, отрекись от себя. Я никто. Пика попробовал придумать окончание фразы, но в голове была пустота. Он не знал, как правильно заканчивать фразы. Не понимал, чего от него хочет начальник. Он хороший, он делает как хочет начальник. Просто нужен четкий приказ. Я делаю как хочет начальник. Пика затравленно уставился в зеркало заднего вида. Я делаю как хочет начальник. Я делаю как хочет начальник. Начальник улыбнулся ему из зеркала белыми растрескавшимися губами. Так сойдет. Будешь говорить каждый час, пока я не очнусь. Рану обработаешь, перевяжешь. Дальше Пика сам поехал как мог, но без начальника у него получалось плохо. Пика врезался в дерево и машина заглохла, так что он поволок начальника через лес руками, зубами. Он все делал, как начальник велел и каждый час говорил: "Я никто, я делаю, как хочет начальник". Один раз Пика попробовал промолчать, потому что он чувствовал, что эти слова, как под завод у часов, если он их не скажет, часы тогда встанут, и Пика будет свободен и уйдет от начальника, оставит его в лесу подыхать. Когда было пора говорить "я никто", Пика зажал себе рот, чтобы слова не вышли наружу. Но слова оказались острыми, как металлические стрелки часов. Эти стрелки воткнулись пити в язык и в глотку, больно и тошные. Пика, скорчившись, залез себе пальцами глубоко в рот, чтобы вырвать, вытащить стрелки, И его стошнило, и вместе с едкой и вонючей жижей он выблевал слова, которые душили его: "Я никто. Я делаю, как хочет начальник". Больше Пика не пытался сопротивляться. До волок начальника до места, отмеченного на карте, на там был только холм, и на вершине кривое дерево, обвешанное колокольчиками и лентами. Пика ползал по склону долго, успел произнести слова трижды, прежде чем нашел знак, как у начальника на груди. Он был сложен из древесных корней, три продольных и один поперечный. Пика взялся рукой за поперечный, потянул и открыл крышку люка. Светило пахло погребом и мертвечиной. Он стащил начальника вниз по каменной лестнице, сделал укол стараясь втыкать иглу помедленней, побольнее, нарисовал загагулины вокруг раны. А потом пришло время сказать что пика никто и исполняет волю начальника. И как только пика сказал слова, Стена, к которой он сидел спиной, задрожала и посыпались камни, и Пика тогда лег на начальника, чтобы закрыть его своим телом, потому что он был никто, а важен только начальник.